Глава вторая. Чувствую, как все мышцы напрягаются в ожидании. Что же скажет этот ненормальный? А деревенелыми пальцами берусь за краешек блюдца и разворачиваю его, из рассматривая своего собеседника. Рубашка простая, но из дорогого шелка, практически не блестящего в пламени свечи. Две верхние пуговицы нарочито небрежно расстегнуты, демонстрируя литые мышцы в распахнутом вороте. И уголок татуировки на груди. Я видела уже такие: Это не просто незнакомец, меня угораздило попасть в лапы к темному. Ух, вселюбящая про По рассказам, отмеченные меткой темного, не имеют ни сердца, ни души, ни совести. Что, собственно, и демонстрирует этот негодяй. Взгляд выхватывает другие детали во внешности: серебряные запонки, пуговицы и уголки на воротнике. Массивное кольцо на мизинце левой руки с каким-то замысловатым узором. Ухоженное мужественное лицо с высокими скулами. волевым подбородком и трехдневной щетиной, которая, впрочем, только идет этому невыносимому чужаку. И запах – древесный аромат с нотками амбры и нероли. Дорого для обычного бандита. Кто же он? Глава местной мафии? Или даже не местный? По спине пробегает холодок. Что ему от меня может быть нужно, и что он мог сделать с моим кузеном? Кошмар. Итак, мисс Браун. Незнакомец ставит чашку на стол и откидывается на спинку стула, всем своим видом демонстрируя, кто сейчас хозяин положения. Сразу скажу, что мне от вас нужно самую малость. Чтобы вы стали моей женой на все время путешествия через хребет Лаунтри к вашему новому месту работы. Возможно, еще какое-то время после. Я аж закашлялась от неожиданности. Что он хочет? Нет, вырвалась у меня. Бровь темного скептически ползет вверх. Вы не услышали всего предложения, невозмутимо произносит он. Суть в том, что за вашим отцом присматривают мои люди, вот в данный момент времени. Мужчина достает из кармана брюк золотые часы и отщелкивает крышку. Он заканчивает ужин и собирается набить трубку, чтобы посидеть у камина. Прикидываю, что сейчас около семи часов вечера, и отец, согласно его традиции, именно это и должен делать. Проклятье. Прячу руки под стол, чтобы не было заметно, что пальцы начали немного подрагивать. Вам нужно было за ним наблюдать не больше недели, чтобы узнать об этом, ведь он делает это регулярно. Стараюсь не показывать свое волнение». Да, но после этого в папу Фрейта он ходит только в третью пятницу месяца, когда они собираются с коллегами на партию покера. Продолжает пугать меня незнакомец. И месяц назад он пропустил эту встречу, потому что у него разболелось колено. Застарелая травма после стычки с дикими племенами на границе во времена его службы. Кажется, я пропускаю пару вдохов, понимая, что этот страшный человек точно не шутит. «Так вот, я вижу, смог вас убедить. Поэтому предлагаю вернуться к нашему исходному вопросу. Довольный, как сытый, но все еще дикий и опасный кот, незнакомец снова делает глоток чая. Мисс Браун, вы напрасно не пьете чай. Он вам сейчас нужен. Платье промокло, а тут не настолько тепло, чтобы можно было легко согреться. Да и нервную дрожь травяной сбор поможет успокоить». Прищуриваюсь, нервно теребя юбку под столом. Он прав. Он категорически прав по поводу моего платья. Плащ, который мне бы сейчас пригодился, был опрометчиво упакован в дорожный сундук, который доставят сразу на дирижабль. Поэтому хлопковое платье с радостью впитало влагу из воздуха. И эта его неочевидная догадка тоже пугает. «Мисс Браун, я не хочу сделать вам плохо». Медленно убеждающий говорит темный: «Вам незачем так сильно меня бояться». «Да вы шутник!» Усмехаюсь я, а по телу пробегает дрожь. «Угрожаете моему отцу, кузену, мне, а говорите, что не хотите делать плохо». «Не хочу», — повторяет он. «Но буду вынужден, если вы будете упорствовать». «И да, к вашему кузену это не имеет ни малейшего отношения». «А где гарантии, что если я соглашусь, отец действительно будет в безопасности?» Поднимаю взгляд на чужака. Мое слово?» «Не смешите!» Фыркаю я и встаю с места, отходя к темному провалу окна. «Разве можно верить слову такого, как вы?» «Такого, как я?» В голосе слышится насмешка. «Ни в коем случае, конечно». «Это прекрасно, что вы можете быть объективны к себе». Говорю и мое дыхание белой дымкой оседает на холодном стекле считайте это моей положительной стороной у вас их нет вы чудовище если можете ставить девушке такое условие цежу я глядя как пламя свечей пляшет на окне золотыми мерцающими пятнами как пожелаете совершенно спокойно отвечает он и на мои плечи ложится тяжелый камзол а легкий наполняет насыщенный древесный аромат «Но вам придется принять правила этой игры». Его руки чуть дольше, чем позволяют приличия, задерживаются на моих плечах, а потом он отходит. Скидываю с себя камзол, несмотря на то, что мне очень хочется, наоборот, в него укутаться и не снимать. «И что же меня ждет, если я выйду замуж за чудовище?» Резко оборачиваюсь и дерзко смотрю в глаза этому негодяю. Кажется, его даже забавляет то, как я пытаюсь противостоять ему». И ни капли не возмущает то, что я говорю прямо о чем думаю. Завтра, с самого утра мы отправимся в ближайшую часовню, принесем там клятвы в вечной взаимной любви и уважении. И тут, на четко очерченных губах, появляется саркастическая ухмылка, а затем, в полдень, с счастливыми молодоженами поднимемся на борт дирижавля, чтобы совместить свадебное путешествие и твою поездку к месту работы. В голове тут же проносится мысль о том, как я смогу обратиться за помощью к кому-нибудь, хотя бы дать знак, что меня держат в заложниках. Но сначала мне нужно будет удостовериться, что с папой все в порядке. А отец? Ему вы сможете отправить маквесточку с самого дирижабля, когда тот будет в воздухе, о том, что успешно отправились в воздушное плавание. Говорит темный. но я чувствую подвох. Но содержание письма я, естественно, должен буду знать. «Вы ужасны!» выплевываю я и делаю два шага вперед, оказываясь прямо перед незнакомцем, чуть ли не упираясь носом в его грудь. «И я уже ненавижу вас!» «Эта мелкая неприятность, не имеющая абсолютно никакой роли, — говорит чудовище. «Вы можете чувствовать ко мне что угодно, — От вас требуется лишь играть роль счастливой жены. В венах закипает кровь, злость, растерянность, раздражение выжигает все изнутри. Я подхожу к столу и сажусь на него, опустив ладони на белоснежную скатерть с вышитыми золотом вензелями. Я должна что-то предпринять, что-то сделать, сбежать от этого проклятого кошмара. Итак, Мелани, как вы уже поняли... За вашим отцом пристально наблюдают. И если вы хотите, чтобы он остался жив и здоров, единственный выход – завтра стать моей женой. А сейчас вам стоит подняться в гостевую спальню, ведь она уже подготовлена для вас. Всё с той же убийственной уверенностью произносит темный. Не переживайте, сбежать не выйдет. Вскакиваю с места так резко, что стол шатается, и чай из моей чашки расплескивается на блюдце а несколько капель попадают на скатерть. «Да идите вы!» Вырывается у меня, и я срываюсь бегом наверх. С детства гостила в этом доме, еще когда дядюшка по маме был жив. Знаю тут каждый закуток, каждую коморочку, каждый секретный ход. А их тут, учитывая, что дому не одна сотня лет, немало. И это темное чудовище меня тут не удержит. Влетаю в свою гостевую комнату. Как он и сказал, кровать приготовлена ко сну. Белье свежее и пахнет лавандовым маслом. Но больше пугает то, что лежит поверх нее — Аккуратное, скромное, но очень женственное, подвенечное платье. «Ненавижу!» Рычу я и распахиваю дверцы большого дубового шкафа в торце комнаты. Резким движением сдвигаю все вешалки с каким-то старым, висящим здесь не одно десятилетие трепьем и делаю уверенный шаг внутрь.